«Ну, что думаете?» Спросила Алла, входя в кабинет, где находилась одна Лера, наблюдавшая за допросом. «Третьяков наш парень». Лера замялась. «Вас что-то смущает?» Напирала Суркова. «Личные отношения?» «Да какие отношения, Алла Гурьевна?» Возмутилась Лера. «Один раз не считается?» Девушка покраснела и опустила глаза. «Ладно, это тут ни при чем. Сменила гневная милость начальница, усаживаясь. «Так как вы считаете, мог он убить трех женщин?» «Нет». Лера сама себе удивилась. Она не ожидала, что отрицание вырвется у нее так легко. «То есть, мне кажется, что Кирилл, то есть Третьяков, он не такой человек. Если бы речь шла об одной женщине, к примеру, Диане Качикидзе, я бы еще засомневалась, ведь у него мог быть скрытый мотив, о котором мы не знаем». «Но мы же говорим о... о серии «Ну да. Для того, чтобы так убивать, не требуется мотива. Только определенный сдвиг в психике. А Третьяков... Он выглядит нормальным, по-вашему?» «Лера только плечами пожала». «Мы с вами не психиатры. А ведь даже они ошибаются». Пробормотала Суркова, теребя подбородок двумя пальцами. «А что вы думаете о Третьякове, Алла Гурьевна?» Неожиданно спросила Лера. «Я? Ну, я думаю, что он хорош, красив и умен, А это сочетание встречается не так часто». «Я не о том». «Понимаю. Но вот с этим-то как раз у меня проблемы». «Неужели?» «Я не знаю, что думать». Честно призналась Суркова. «Вы правы. Если бы речь шла об одном убийстве, я бы легко поверила в виновность Третьякова. Однако речь идет как минимум о трех. Известно, что большинство серийников – люди отнюдь небольшого ума. Хотя, конечно, есть и исключения типа Джека-потрошителя или Зодиака, которых так и не нашли. Зодиак – псевдоним серийного убийцы, действовавшего в Северной Калифорнии в 60-70-х х годах прошлого века. Несмотря на то, что выжившие жертвы и свидетели дали подробное описание злодея, его личность установить не удалось. «Кроме того, меня смущает изнасилование. Почему Качакидзе ему подверглась, а Понизова нет?» «Нет?» «Точно установлено. Да и зачем такому, как Третьяков, этим заниматься? Ведь любая из этих женщин, как мне видится, с удовольствием согласилась бы на секс с ним абсолютно добровольно». «Правда ваша», — кивнула Лера, немного удивленная выводами начальницы. «Тем более», — продолжала та, — «Уж извините, благодаря вам мы точно уверены, что он не импотент». Лера снова залилась краской. Маньяки зачастую имеют проблемы сексуального плана. Развивала мысль Суркова, игнорируя смущение собеседницы. Будучи не способны получить удовлетворение от нормального полового акта, они начинают совершать преступления. Часто их первыми жертвами становятся жены или подруги, если таковые имеются». Третьяков не вписывается в эту картину. Ведь у него, насколько я понимаю, нет проблем с женским полом. «А почему вы задавали ему вопросы о Екатеринбурге и о какой-то другой женщине?» – спросила Лера. «Около десяти лет назад в родном городе Третьякова убили известную актрису Евгению Демидову. Судя по всему, она водила близкое знакомство с нашей жертвой Дорофеевой. Вы полагаете, что Третьяков? Кто знает?» пожала плечами начальница. Но после допроса я убедилась в одном. Нам не распутать эти убийства, не разобравшись с тем, что случилось в Екатеринбурге.